Глава семнадцатая. Маруся, о, й это такая честь для нас встретиться с самой Кларисой Вульф. Щебечет Арина, предводительница фанклуба игры Новые Амазонки. Соберемся где скажете. Адрес вышлю чуть позже. Сбрасываю звонок на п е р с о н а й з е р е и набираю код игры Родовой замок. Где ты, солнце мое? Погнали тебя уже крестьяне палками от замка. По лесу гуляешь? Но гуляй, подумаю, может к вечеру выпущу. Беру заранее собранный за забором букет ромашек, ставлю их в вазу, пробираюсь в комнату отца и включаю его компьютер. Мне стыдно, что я действую против правил, но мальчишник я им устрою незабываемый. Ввожу в качестве пароля свое имя и год рождения. Интересно, сколько родителей погорели на любви к детям. Приоритеты отца не изменились, и я с первой попытки вхожу в его рабочий стол. На экране возникает моя мама во всей красе. Неловко-то как, будто в спальню к родителям в неподходящий момент зашла. Кровь приливает к щекам. Поскорее открываю чаты и нахожу переписку с Дмитрием. Втроице з а к а д ы ч н ы х друзей именно он отвечает за д в и ж Вах, посмотри на этих м а х н а о н о г и х лакомок. Стриптиз клуб от заката до рассвета. Бормочу себе под нос и отправляю адрес в сообщении Алине. Выключаю компьютер и расправляю ромашки в вазе. В комнату заглядывает Егор, посвященный м н о ю в детстве в рыцаре с именем Годзе. С подозрением смотрит на меня. Невинно улыбаюсь. Решила помириться с папой. Наклоняюсь к букету и зарываюсь в него носом. Аромат полевых цветов – это как мед диких пчел. В нем горечь и вкус свободы. Ох, Маруся, как же ты права! Годзя сторонится, и я проскальзываю мимо него в коридор. Я договорился с батюшкой. Венчание завтра в час дня в храме за рекой. Встаю на цыпочки и целую его в у ц е л е в ш у ю от о ж о г а в половину лица. Он прошел страшную войну. В детстве от его рассказов у меня мурашки в лихорадке скакали по спине. Спасибо, Годзя, ты настоящий друг. Спускаюсь на первый этаж. Не знаю, Мусенька, что делать с Мел. е с е н и н клеит стразы, в а р и на ярко-красные ногти в гостиной. После провального выхода в платье к своему ненаглядному бабуину она собирается идти к тебе на свадьбу в рваных джинсах. Как вы не ласково, о Димасике. Глажу сестер по светлым шелковистым волосам. Для Мел у меня уже все куплено. А сами решили уже в чем пойдете? Через полчаса курьер привезет, Варя зевает. Скучно будет без Руслана, хоть какой-то симпатичный мужчина по дому бродил. Алло, гараж, треплю ее за ухо. На чужой к а р а в а й роток не разевай. Да ладно тебе, вскидывается е с е н и я Мы чисто потренироваться. Будет скоро вам тренировочный снаряд. Я коварно улыбаюсь и поглядываю на часы. Средняя температура по больнице мне ясна. А п о к о г о т о взял, в цепляется в мою руку е с е н и н Да, и сегодня они с Русланом представят вам новую жертву. Какой он? Блондин, брюнет, опять возрастной? Увидите. Отцепляют себя цепкие пальцы е с е н и н Рекомендую сегодня быть во все оружие. В гостиную заходит Ксюха в жакетской шапочке, белой рубашке с жабо и синих брюках. Еще одна мисс элегантность в нашей семье. Ты кататься собралась? Подхожу к младшей сестре и расправляю к р у ж е в а жабо. Катаются пассажиры в такси, а мы с Пони Тони тренируемся, заявляет она. г о д ж ю не видела. Где-то здесь бродит. Я здесь, ваше высочество. Егор поет в церковном хоре и от его голосовых модуляций порой пробирает до п е ч е н о к Ну просила же называть меня ваше сиятельство. выпячивает Ксюха о б и ж е н н губу. Сложно запомнить, что ли? Так обращаются к князьям, графам, герцогам и баронам. Поднимает палец вверх Егор. Это от слова сияю. Доказывает Ксюха. А ты сам говорил, что я сияю, как солнышко. О, я, пожалуй, пойду. Меня разбирает смех. Если близняшки оттачивают свое мастерство обольщения на Руси, то Ксюха похоже охаживает Годзю. Мел, кто-нибудь видел? Она учит плавать Данилу в бассейне. Варвара дует на ногти и кивает е с е н и и Красота! Давай теперь я тебе поклею. Уф, даже неловко. Обхватываю плечи руками. Получается, я Данилу привезла, а н я н ч и т с я с ним Мел. Материнство вообще не твое. Есений открывает коробочку с синими стразами и обращается к Варе: Ты мне диагональ таких камушков выложи по белому лаку. Я завтра надену серьги с сапфирами. Здрасте, приехали. А кто вас за сранок нянчил? Потому и говорим, что не твое. Хором отвечают близнецы. Но ты не расстраивайся, добавляет Специк Сюха. Руслан ласковый, он ребенку и отцом и матерью будет. А я кем буду? А ты, Мусенька, волчица? Вот и прилетел мне бумеранг по шее. Я так всегда говорила маме, а ведь она всю жизнь посвятила семье. Не говорю уже про первые годы своей жизни, когда Марго сама отверженно тащила меня в одиночку. Выбегаю на улицу и вижу, как из грузовиков рабочие достают белую мебель. Я заказывала стулья с высокими овальными спинками. Мать, потрясая накладными, распекает экспедитора. Они шли в комплекте с круглыми столами, а эти мне не нравятся, и аренда стоит дороже на 15 процентов. Маргарита Сергеевна, мы скидку вам сделаем 20 процентов, но нет у нас 40 овальных стульев, а разные будут некрасиво. Значит, погрузил обратно свое барахло и поехал на склад. Еще чуть-чуть и Марго включит решалу. Папа так называет поведение матери, когда она берет собеседника в оборот. Тогда не завидую этому мужику. Двадцать пять процентов. Нет, я сказала. Мне нужно посоветоваться с шефом, хоть с Господом Богом. Марго поворачивается ко мне, словно ощутив мой взгляд. Что, солнце мое? Мамочка. Я бросаюсь к матери и кладу голову на ее худенькое, но крепкое плечо, ощущая снова себя маленькой девочкой. Я так люблю тебя. Ты самое лучшее. Марускин, ты чего? Марго вытирает тыльной стороной ладони мне слезы. Ты прости, что я тебя волчицей называла. Я ловлю ее руку и целую. Волчица быть может не самая ласковая мать. Улыбается Марго и касается губами моего виска. Но за своего щенка любого загрызет. Я никогда не обижалась на это прозвище, Маргарита Сергеевна. Пятьдесят процентов скидка, если позволите взять пару фото со свадьбы для нашего сайта. Так и быть, разгружай. Серые глаза мамы чуть влажные от подступивших слез. Тебе помочь? Жмусь к ее плечу. Нет, процесс идет уже во всю. Целую мать в щеку и бегу искать Мел. На крыше банного комплекса небольшой открытый бассейн. Поднимаясь по лестнице, слышу детский смех. Алена, Мел и Данила играют в воде в мяч. Неудобно нарушать идиллию, но времени у меня в обрез. Мел, привет, ты мне нужна. Встаю на колени и дотягиваюсь до макушки Данилы, треплю его по мокрым волосам. Здорово, старина. Он смотрит на меня так, будто видит впервые. Мусь, давай позже. Мел поигрывает б и ц у х а м и на руках, как отец. Вылезай и пошли. ф р о какой ты пухляк! Смеется Лука, рассматривая щенка. Вот моя деревня, вот мой дом родной. Сворачиваю к усадьбе. Засовывай его обратно в корзину. Доверяю тебе вручить пухляка его будущей хозяйке. Нажимаю кнопку на брелке, и ворота п о л з у т в разные стороны. Из-за угла дома в сопровождении Егора выезжает Ксюха на пони Тоне. Вылезаю из салона внедорожника и подтягиваюсь. Наконец-то дома. Папка приехал. Спрыгивает Ксюха с коняшки и несется мне навстречу. Лукас к о р з и н о й в руках выходит из машины и встает рядом со мной. Ксюха, не добежав метра три, резко тормозит и с удивлением смотрит на него. Давай, обнимай отца. -то. Раскрываю объятия. Привез подарок тебе, как ты просила. Вообще-то я просила собаку. Ксюха снимает ж а к е й с к у ю шапочку и отдает ее подоспевшему Егору. Но этот парень тоже сойдет. Смотрю на Луку, он на меня растерянно. Меня разбирает смех. Нормальный такой я д о ч е н ь к и подгон сделал. Ксюха кокетливо заправляет прядь волос за ухо. И как зовут это чудо природы? На Руслана нашего похож. Чудо природы зовут Лука. Племянник Руса садится на корточки и протягивает к с ю х е корзинку. Я иду в комплекте с этим п у х л я к о м Хватаюсь за голову. История повторяется. Мне хватило Руси и Маруси. Стоп, стоп, стоп! Выхватываю щенка из корзинки и сую его в руки дочери. Подарок вот, а Лука наш новый телохранитель. Одно другому не мешает. Ксюха целует щенка в нос и кивает Луке. Кушать хочешь с дороги? Спасибо. Лука поднимается скорточек и улыбается мне. Классная малышка. Чешу в затылке. Может хочешь посмотреть всех? Дверь дома распахивается и Марго появляется на крыльце в белых брючках и топике. Хочу. Восторженно пялится на нее Лука. Это моя жена, если что. Охлаждаю его пыл. Фролушка, привет. Сбегает она по ступеням и спешит ко мне. Следом за ней идет Руслан, что-то д о ж е в ы в а я в попыхах. Небось опять с царственных ручек кормился. Уже пора за своим бабцом хвостиком бегать. Целую жену. Познакомься, Маргоша, племяж светлейшего и наш новый телохранитель Лука. Мне его папа подарил. Вставляет Ксюха свои пять копеек. Очень приятно. Марго протягивает руку Луке, но тот вместо того, чтобы пожать ее, с жаром целует. Одной белобрысой ласку н и м не было мало. Смотрю на Руслана, и он краснеет от моего взгляда. Добро пожаловать в семью, треплет Марго Луку по светлому чубу и поворачивается к Руслану. Копия твоя. Надеюсь и в делах. Руслан хрустит суставами пальцев. А эта идея? Лука, как насчет показать себя не только лицом? Толкаю я его плечом, и в этот момент на крыльцо выходят мои курочки блондинки. У меня отвисает челюсть. Девы в обтягивающих платьях мини и туфлях на каблуках умо помрачительной высоты. По виду не четырнадцать лет, а все двадцать. Фигасия! Лука с явным трудом с г л а т ы в а е т Близнецов что ли никогда не видел? Пожимает плечами Ксюха и кивает Егору. Пойдем щенка покормим, а то этот Версаль здесь надолго. Маруся с незнакомой мне рыжекудрой дивой выходят из-за угла дома. Черные шорты, короткий красный топ, босоножки на платформе, о ч е ш у и т е л ь н а я красотка. Привет, пап. Говорит она голосом Мел. Какая девушка. Лука хватает меня за плечо. Тоже ваша дочь. Да, нравится. Усмехаюсь я, прикидывая, что этот альянс мне больше по душе. Что за торговля детьми с порога? Вспыхивает Марго. Тише, мать, я еще никого никому не отдаю. Подмигиваю я ей. Очень. Лука быстрым движением приглаживает Чуб и расправляет плечи. Сумеешь побороть ее, б л а г о с л о в л ю Фрол топает ногой Марго. Так ведь не поборол же еще. Уворачиваюсь от ее тычка к у л а ч к о м в живот и обнимаю Мел. Здорово, красотка, не узнал. Смотри, что Маруся с моими волосами. Ой, здравствуйте. Мел с удивлением переводит взгляд с Лукина Руслана и обратно. Здравствуйте. Прижав руку к груди, склоняется перед ней в легком поклоне Лука. Племянник Руслана. Киваю я в его сторону, упорно делая вид, что не замечаю м а р у с ю т е л о х р а н и т е л и к нам хочет, а я говорю: устоишь в бою с дочерью моей, возьму. Хочешь размяться? Хочу. Мел завороженно смотрит на Луку, а он на нее. Вот и чудно. Пойдемте на травку. Не понял. Лука ошалела, смотрит на Руслана. По шее тебе сейчас накостыляют, если такой непонятливый. Усмехается тот. Пойдем. Я привожу семейство к пруду. Люблю поваляться здесь на солнышке или побиться с Русланом. Мел наклоняется и без слов расстегивает ремешки босоножек. м а р у с я с Маргони одобрительно поглядывают в мою сторону, но молчат. Близнецы расположились на лавке и отчаянно строят глазки Луке, но он пожирает взглядом булки Мел. Давай котлы подержу. Протягивает Руслан у руку. Вы серьезно, что ли? Лука снимает часы, отдает Руслану и стягивает футболку. Со стороны трибуны б о л е л ь щ и ц слышится восхищенный вздох. Готов? выпрямляется Мел и откидывает назад гриву огненно-рыжих кудрей. Готов, о т в е ч а ю я за Луку, взглянув на его оттопыренные джинсы. Димон ее не видит. Склоняется к моему уху Руслан. Да, макака твоя прекрасно знает его слабые места. Поглаживаю чуть отросшую щетину. Марго заставила меня сбрить бороду. И не только его толкает меня Руслан локтем в бок. Мне твой племяж зашел, пока ехал, словно в наши с тобой юные годы занырнул. Мел встает в стойку, и Лука замирает напротив такой же позе. Она выбрасывает ногу вверх, целясь ему в голову, но он отражает ее удар. Первую минуту они пробивают слабые места друг друга. Давайте уже. Смотрю на часы. Треш ь мне ь жрать охота. Я не могу это смотреть. Марго машет рукой и уходит. м а р у с я встает между мной и Русланом. Ставлю на Мел. Хорошо, что ты у меня не каратистка. Обнимает ее Руслан. Какие они у меня классные. Но мальчишник я не отменю. Мел и л у к а вошли во вкус, я едва успеваю следить за техникой их боя. Машутся они не по-детски, но л у к а держится джентльменом и контролирует ход боя. Мне уже понятно, что боец он первоклассный. л у к а перебрасывает Мел через себя, но тут же я вижу, как бережно он подхватывает ее у земли. Бросок и его слабина в ы х о д и т ему боком. Мел уже сидит на нем верхом. Сдаешься? Прижимает она руки Луки к земле. Прости, но на с с твоим отцом уговор. Доля секунды, и Мел оказывается под Лукой. Пойдешь за меня? Я все правильно услышал. Уточняю я у Руслана. Это самое скоропалительное решение, которое я когда-либо видел. Кивает он. Только если я сверху. Мел снова сидит на Луке. Любой каприз сбрасывает ее с себя Лука. Но Альфа, я... Они вскакивают на ноги и начинается бой не на жизнь, а на смерть. Брейк, развожу я их. Вы сделали мой день. м ы л кусает губу и з а ж и м а е т ушибленное плечо. Лука утирает пот и тяжело дышит. А каков ваш ответ? Добро пожаловать в семью. Я обнимаю Руслана за плечи. Пойдем сожрем чего-нибудь.